— Интересно, а как туда забираются жильцы Никакого входа не видно, не по стене влезают. Темень вокруг стояла кромешная. Фары выхватывали из темноты то фрагменты осыпавшихся крепостных стен, то кучи битого камня и мусора. В углу, где конюшня примыкала к башне, возвышалась какая-то хорошо утоптанная насыпь, должно быть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 Засомневалась Тареса. Того и гляди, под ногами рухнет. И все-таки осторожно двинулась следом за мной. Люцина вернулась к машине за сумкой, заявив, «Если уж я как-нибудь и взберусь по этой лестнице наверх, то обратно за сумкой в темноте мне ни в жизнь не спуститься. Подождите меня». И вот мы втроем стали подниматься по лестнице. Шли, шли.